Глава 46. По горячим следам. Чем выше ставки, тем меньше принципов. Знаю, что к Лизе больше никто не сунется. Кравцова будут мариновать на складе, пока не осознает всю глубину своей ошибки. А с Совойским я поговорил сам. еще две недели назад. Других парнокопытных в клинике, кажется, не числятся. Но все равно оставлять Лизу одну чертовски трудно. Хочется сторожевым псом засесть под дверью кабинета и рычать на всех, кто приходит на прием. Идея, конечно, безумная. Хоть проси палату в ближайшей психушке. С двумя койками. Для себя и для Кравцова. Но срочные рабочие вопросы все же заставляют вернуться в машину. Глаз с камеры в коридоре не спускать. Если явится кто-то подозрительный, пусть охрана сразу бежит в кабинет и разбирается. Пишу я Злотникову и запускаю, наконец, двигатель. Офис компании напоминает пчелиный рой. Из каждого закоулка слышится смех. На ресепшене рядом с кофемашиной связка надувных шариков и стопка неиспользованных приглашений. Запоздала, понимаю, что это последствия корпоратива. Я сам организовал все это шапито. Сам дал вольную на утро, чтобы отоспались. По календарю вроде бы вчера, а по ощущениям минимум месяц назад. После кофе окунаюсь в работу. Сколько себя помню — Она всегда стояла на первом месте. Ни одна женщина не могла сдвинуть с пьедестала эту требовательную любовницу. Даже во время болезни отца я умудрялся днями пропадать в офисе. Пытался спасти его компанию, удержать на плаву свою и еще строил какие-то планы. Рвал жилы за двоих, не умел иначе. Сейчас впервые хочется свалить все папки в одну кучу и вручить это счастье заместителям. Нетипичное для меня желание — Такое же непривычное, как сбитые костяшки, на которые с ужасом косятся подчиненные. К сожалению, торжественное возложение болта на дело всей жизни приходится пока отложить. Кирилл Кравцовым уже занимаются. Разобравшись с половиной документов, спрашиваю я по телефону у своего начбеза. Он спекся еще в дороге, но мы довезли до места, освежили немного из шланга и оставили в дальнем боксе, осознавать, как вы и приказали. Хорошо после осознания еще раз побеседуйте мне надо чтобы он даже думать о чужих женщинах разучился мысленно извиняюсь перед женой кравцова изображать семейную идею у нее наверное больше не получится однако спускать на тормозах очередной подвиг ее мужа я не намерен если нужно можем еще физиопроцедуры провести хмыкает кирилл тогда вообще ничего не сможет их я ему лично проведу если еще раз сунется к лизе понял не вопрос «А что по нашему главному герою? Распоряжения будут?» Убрав часть бумаг в стол, достаю неприметную папку с надписью «Рогов». В ней фотографии, записи разговоров и больше сотни фамилий. С частью их носителей за прошедший месяц Кирилл успел познакомиться лично. Кое с кем встречался я сам. А других пришлось узнавать через подставных лиц. Картина рейдерского захвата получалась примитивной до нельзя. Подкуп, откаты, скупка акций, взятки должностным лицам из разных инспекций — классическая схема, не менявшаяся в определенных кругах уже десятки лет. Отличие было лишь в еще одной цепочке. Моей беременной жене, ее любовнике и совойском, который, как переходящее знамя, работал то на Рогова, то на меня, то снова на Рогова, только под моим контролем. Не самая дешевая схема с нулевым коэффициентом полезного действия и расходами в стиле местных чиновников, вбухивающих астрономические бюджетные деньги, строительство никому не нужных памятников и выставочных павильонов. Вероятно, если бы не жажда мести, Рогов и не решился бы на подобные шаги. Но теперь поворачивать назад было поздно. В надежде захватить мою компанию, он потратил такие суммы, что оставалось либо завершать задуманное, либо падать в яму, которую вырыл своими же руками. Из банка уже сообщили, когда будет подан иск. Уточняю я, просматривая бумаги. Через неделю. Там у них обнаружился неликвид в заложенном имуществе. Хотят увеличить общую сумму. Долго. Этому уроду хватило бы и прежней цифры. Банкротством попахивает. Наверное, надеются урвать по максимуму. Ясно. А что с заказчиками? Беру лист с названиями компаний. Все они в черную и официально работали с Роговым последние пять лет. Большинство контрактов расторгнуто, кто-то прекратил сотрудничество в одностороннем порядке, кто-то через суд. Сработала слитая в сеть информация о долгах. Именно с этого оружия Рогов начал свою нынешнюю рейдерскую атаку. Именно от него страдал сейчас сам. Да, как мы и рассчитывали. Остался хоть один крупный заказчик. По нашим данным, нет. За фирму Рогова держится лишь мелочевка. Но там ни предоплаты, ни долгов. Когда банк наложит лапу на имущество, они быстро сменят партнера. Никто не станет вкладывать деньги в банкрота. Отлично. По-хорошему можно выдохнуть. Мы сделали все, чтобы Рогов стал никем. Без гроша за душой и с целой очередью рассерженных кредиторов. Однако одно острое дежавю не дает покоя. Девять лет назад я почти поверил, что смогу победить. Тогда тоже был суд, приговор и срок, которого должно было хватить до конца дней. На радостях я чуть не бросился за одной необычной девчонкой, но вскоре на собственной шкуре узнал, как способен кусаться загнанный в угол хищник. Не самое приятное воспоминание. Чересчур высокая цена. Даже если бы и хотел забыть, ничего бы не вышло. Половину дня, пока Кирилл занимается Кравцовым и подчищает другие наши хвосты, я ломаю голову над следующим ходом Рогова, пытаюсь найти слабое звено. А когда собираюсь выходить из офиса, Словно ответ раздается звонок от перепуганной Насти.